Он понял, что ненадолго позволил себе впасть в заблуждение, обуявшее толпу крикунов-демонстрантов за стенами тюрьмы. Пожалел убийцу, забывая о замученных им жертвах. И все же, если говорить о жестокости, то ничто не могло быть более жестоким, чем эти последние минуты перед казнью. Как не были тюремные надзиратели, последние приготовления длились долго. Сначала охранники вдавили Дойла в спинку стула и удерживали, пока поперек груди не был закреплен широкий ремень. Потом ступни приговоренного втиснули в деревянные колодки и прихватили ремнями у лодыжек. Он не мог теперь даже пошевелить ногами. Опять вход был пущен электропроводящий гель. Им смазали предварительно обритую правую ногу, после чего в 10 сантиметрах над лодыжкой был закреплен нижний контакт с заземлением. Тем временем окончательно затянули остальные кожаные путы, в том числе и у подбородка. Голова Дойла неестественно задралась. Затылок уперся в деревянные планки, заменявшие подголовник. Коричневая кожаная шапка, напоминавшая шлемы древних викингов, внутри которой находилась медная пластина электрода, нависла над стулом, подобно готовому обрушиться вниз, до моклову мечу. Эйнсли прежде задумывался, такой ли дикой и варварской была казнь на электрическом стуле, как ее расписывали многие. То, что он видел сейчас, подтверждало это мнение. А ведь были и просто вопиющие случаи. Эйнсли припомнил один из них, произошедший несколько лет тому назад. 4 мая 1990 года в тюрьме штата Флорида некий Джозеф Тафферо, приговоренный к смерти за убийство двоих полицейских, получил свои две тысячи вольт. Раздался треск, повалил дым. Появились языки пламени потому что загорелась губка у него под головным электродом, хотя ей полагалось быть влажной. Палач немедленно отключил ток. Потом в течение четырех минут рубильник то включали, то отключали, и каждый раз из-под черной маски, скрывавшей лицо приговоренного, появлялись огонь и дым. Все это время он дышал и чуть заметно поводил головой, пока после очередной подачи тока не был признан, наконец, мертвецом. Свидетелей тошнило. Одна дама упала в глубокий обморок. Позднее в официальном сообщении признавалось, что произошла неполадка в головном контакте, но одновременно приводилось заключение, что Таферо потерял сознание при первом ударе током чему никто из присутствовавших при казни не поверил. Вспомнил Эйнсли и о тех, кто утверждал, что казнь должна быть варварской и жестокой, такой же, как и преступление за которые к ней приговаривают. В газовых камерах, все еще использовавшихся в Соединенных Штатах Америки, преступники задыхались в парах цианида, и по отзывам свидетелей... Это была ужасная, зачастую медленная смерть. Практически все соглашались, что казнь путем инъекции яда более гуманна. Хотя, когда очередь доходила до бывших наркоманов, час уходил только на поиски вены. Что же до личного отношения Эйнсли к смертной казни? То он был ее противником, когда носил сутану, и оставался им сейчас хотя в силу других причин. Во время Оно Эйнсли почитал каждую человеческую жизнь даром Божьим. Теперь не то. Он полагал теперь смерть по приговору суда моральным падением тех, кто допускал ее, да и самого общества, во имя которого казни совершались. К тому же любая смерть была все же избавлением. Пожизненное заключение без права на помилование Наказание куда более суровое. Размышление Эйнсли прервал голос начальника тюрьмы.